ЛИТЕРАТУРА Аксенов ДЕСЯТИЛЕТИЕ КЛЕВЕТЫ РАДИО ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ Москва ИЗОГРАФУС ЭКСМО 2004 год Ардов ВОКРУГ ОРДЫНКИ Москва ИНОПРЕС 2000 год БАРУЗДИН ЛЮДИ И КНИГИ литературные ЗАМЕТКИ Москва. Советский писатель. 1978 год. Брайнина. Валентин Катаев. Очерк творчества. Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1960 год. Голланов. Валентин Катаев. Очерк творчества. Москва. Детская литература. 1982 год. Грозного. Тимофеева. Исторческого наследия советских писателей. Антология. Москва. Наука. 1990 год. Деятели русского искусства. И Храпченко. Председатель Всесоюзного комитета по делам искусств. Апрель 1939 Январь 1948 годов. Свод писем. Санкт-Петербург. Наука. 2007-й год. Евтушенко. Волчий паспорт. Москва-Калибри. Азбука Атикус. 2015 год. Ершов. Одесская зеленая лампа. Из воспоминаний. Новое русское слово. Нью-Йорк. 1951 год. 21 января. Ефимов. 10 десятилетий. О том, что видел, пережил, запомнил. Москва. Вагриус. 2000 год. Иванова. Пастернак и другие. Москва. Эксмо. 2003 год. Ильф. Дом. Милый дом. Москва. Ломоносов. 2013 год. Катаев. Доктор велял Мадеру пить. Книга об отце. Москва. Аграф. 2006 год. Катаев, уже написан Вертер, Лущик, реальный комментарий к повести, Одесса, Оптимум, 1999 год, Киянская, Фельдман, очерки истории русской советской литературы и журналистики 1920-1930 годов, Портреты и скандалы, Москва, Форум, 2015 год, Кондратович. Новомирский дневник. 1967-1970 годы. Москва. Советский писатель. 1991 год. Котова. Лекманов. В лабиринтах романа «Загадки». комментарии к роману Валентина Петровича Катаева «Алмазный мой венец». Москва. Аграф. 2004 год. Куняев. «Поэзия. Судьба. Россия». В двух книгах. «Москва. Наш современник. 2001 год». «Лакшин. Новый мир во времена Хрущева». «Дневник и попутное. 1953-1964 годы». «Москва. Книжная палата. 1991 год». «Литовская. Феникс поет перед солнцем». «Феномен» Валентина Катаева, Екатеринбург, издательство Уральского университета, 1999 год, конян «Великий валюн» или «Скорбная жизнь» Валентина Петровича Катаева, роман, цитата, «Алма-Ата», «Шелковый путь», 2014 год, Нарбут Зенкевич, Статьи, рецензии, письма. Москва, издательство «Имлиран», 2008 год. Нилин, станция «Переделкино», поверх заборов. Москва, АСТ, редакция Елены Шубиной, 2015 год. Огрызко, «Циник с бандитским шиком». Книга о Валентине Катаеве. Москва, литературная Россия. 2015 год. Ортенберг. Время властно Писатели на войне. Москва. Советский писатель. 1979 год. Президиум ЦК КПСС. 1954-1964 годы. Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы постановления в трех томах. Москва. Росспен. 2015 год. Серия «Архивы Кремля». Сорнов. «Сталин и писатели» в четырех томах. Москва. Эксмо. 2008 год. Сидельникова. Валентин Катаев. Очерк жизни и творчества Москва. Советский писатель. 1957 год. Скорино. «Писатель и его время». «Жизнь и творчество» Валентина Петровича Катаева. «Москва. Советский писатель» 1965 год. «Трифонов. Избранное произведение в двух томах». «Москва. Художественная литература» 1978 год. Том 2. «Чуковский. Дневник» 1901-1969 годы. В двух томах. «Москва. Олма Пресс». «Звездный мир», 2003 год, том 2. Шишова «Сильнее любви и смерти», Феодосия «Коктебель», 2011 год. Даглиш, «Экологи Трифанов and his критики», Катаев и его мемори, «Нью-Волд-Ревью», 1979, vol. 47, no. 4. Johnson, Struggle with Death, the theme of death in the major prose works of Olesha and Kataev, Dissertation Abstracts International, 1977, vol. 39, Lecomte, the prose of Valentin Kataev, Nashville, 1974, год, Siupa, Tvoljokk Valentina Kataeva, Belostok, 1996 год. Сварись Poetics of Valentin Kataev's Prose of the 1960s and 1970s New York, New York Page Lang 1989 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логос ВОЗ. июнь 2019 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Росляков.